Глава вторая. Мэри отошла от плиты и взяла у него одну сумку. «Мне столько всего нужно тебе рассказать, просто не терпится». Он поцеловал ее, и она почувствовала, какие у него сухие губы. «Что с тобой?» — спросила она. Устал немножко. «Но у тебя же было три часа перерыва. Мало ли там дел. Надеюсь, ты не в миноре?» Такой уж день, минорный. Нет, день сегодня замечательный. Подожди, ты еще ничего не знаешь. Где ребята? Наверху, слушают радио. У них тоже есть новости. Что-нибудь неприятное? Но почему ты так говоришь? Сам не знаю. Ты плохо себя чувствуешь? Да нет, вот пристало. Такие радостные новости. Нет, подожду до после обеда. «Ну, ты у меня и удивишься!» Аллен и Мэри элен кубрем скатились вниз по лестнице в кухню. «Пришел!» — сказали они. «Папа, у тебя в магазине есть пикс?» «Карнфлекс?» «Конечно, есть, Аллен!» «Принесешь нам несколько коробок, а?» «Это те самые, где надо вырезать маску Микки Мауса!» «Не великоват ли ты для Микки Мауса?» элен сказала. «Крышку с коробки срезают» потом надо приложить 10 центов, и они пришлют такую штуку для чревовещания и как ею пользоваться. Только что передавали по радио». Мэри сказала, «Расскажите папе, что вы собираетесь делать. Мы хотим участвовать во всеамериканском конкурсе на сочинение «Я люблю Америку». Первая премия – поездка в Вашингтон, встреча с президентом и родители тоже» и вагон всяких других премий. «Прекрасно», — сказал Итан. «Но о чем речь? Что от вас требуется?» «Это херстовские газеты», — крикнула Эллен. «Объявили по всей стране. Надо написать сочинение на тему «За что я люблю Америку?» «Кто получит премии, тех будут показывать по телевизору». «Блеск!» — крикнул аллен «Скажешь плохо. Поездка в Вашингтон, гостиница, театры. К президенту и мало ли чего еще». «Скажешь, не блеск?» «Скажу. А школа?» «Это летом. Премия объявит 4 июля, в День независимости». «Ну что ж, тогда, пожалуйста». «А на самом деле, что вы любите, Америку или премии?» «Слушай, отец», — сказала Мэри, «не порть им удовольствие. Я просто хочу отделить Корнфлекс от Микки Мауса. Они все валят в одну кучу». «Папа». А где это можно взять? Что где взять? Ну, вроде кто чего об этом писал. У твоего прадеда было много хороших книг, они на чердаке. Какие? Про что там? Ну, например, речи Линкольна и Дэниеля Уэбстера, и Генри Клея, можешь полистать Торо или Уолта Уитмена или Эмерсона, да и Марка Твена. Они все там на чердаке. Папа, а ты самых читал? Твой прадед был мой дед. Он читал мне вслух кое-когда. Ты поможешь нам писать сочинения? Тогда они будут не ваши. Ну ладно, сказал Аллен. Только не забудь принести пиксов. В них ведь железо и много всего полезного. Постараюсь не забыть. Можно мы пойдем в кино? Мэри сказала. Вы же собирались красить пасхальные яйца. Они уже варятся. После обеда можете заняться этим на южной террасе. «А можно мы пойдем на чердак, посмотрим книги?» «Если не забудете погасить электричество. Однажды там целую неделю горел свет. Это ты не выключил, Итан».